Прошло лето. Сборы в Питер кончились. Наступила осень. И все по-старому. Грязь, бедность, самогон. По утрам дробными ударами на таках молотили рожь. А на песчаном острове в ночных потемках играли журавли. Андрюха подкрался на лодке и грохнул из ружья. И вот теперь у Андрюхи дома живет с перешибленным крылом журавль. Он не подымется больше в небо. Он до самой смерти... Будет жить с Андрюхой на земле. Утро, туман, по дороге тарахтит телега. Прощай, родимое село. Настасья едва тащила смущенного Андрюха от окна. Григорий, надвинув шапку, помахивал кнутом и весело насвистывал, но его сердце ныло. На телеге Татьяна. Она собралась искать судьбу. Милое лицо ее свежо и радостно. Просветленные глаза упорно смотрят вдаль. Но даль туманна, и над головой висит туман.